«Я не собираюсь забирать ваши души», — покачал головой я. «Может быть и так, кто знает», — спокойно заметил дед. «Дни наши сочтены не нами, но я достаточно пожил на этом свете и видел всякое». При этих словах он гордо прищурился и посмотрел куда-то вдаль. «Он смотрел сквозь меня, в свое прошлое». Его голос вдруг окреп и зазвенел с сталью. И если ты заберешь мою, то я не расстроюсь. Да, потерять душу — это гораздо больше, чем просто умереть. Знаю, что будет больно, но я не боюсь. Я был воином. Знаю цену жизни и вкус смерти. Надеюсь, ты позволишь мне умереть с оружием в руках. Если так, я буду очень благодарен. Пойми, мне не нужна твоя душа. И жизнь тоже не нужна. Тогда извини, не понимаю. Он с легким недоумением посмотрел на меня. Чего ты хочешь? Для начала расскажи еще раз про этот мир. Подробнее. Мы долго говорили. Первые часы пролетели незаметно, но лишь подогрели мой интерес. И чем больше старик рассказывал, тем больше появлялось новых вопросов. Подчас я забывался и повторял одни и те же вопросы, но старик терпеливо отвечал. Сиреневые вечерние сумерки сменила ночная мгла. На небесах зажглись незнакомые звезды, чистые, как глаза ангелов на старинных фресках. И лишь протяжный волчий вой иногда нарушал величественную тишину этого мира. Тихо потрескивали свечи, вставленные в светильники. Дед долго мялся но потом все же решился и поднялся из-за стола. Ушел в заднюю комнату и вынес футляр с большой картой, нарисованной на тонкой коже, пергаменте. Он убрал посуду и аккуратно вытер стол. И лишь потом бережно развернул карту. Если вы ее видели, то нет смысла описывать. Королевство состоит из пяти островов. Что касается остальных частей света, то старик лишь плечами пожал. Это надо спрашивать у тех, кто ходит в море. Он ткнул пальцем в обозначенный на карте город, который находился в южной части острова. Они живут здесь, в Сьорра, и ходят на своих ладьях по миру. Торговцы? И торговцы, и разбойники. Судя по выражению, особой разницы между этими людьми он не видел. Дед задумчиво посмотрел на огонь в камине и продолжил. Мне не доводилось бывать в других странах. Все мои войны прошли на этой земле. Но мне рассказывали, что наш мир велик и многогранен. Черт бы меня побрал, но этот старик темная лошадка. Карта была упакована в тубус из толстой кожи. На крышке вытеснен такой же знак, как у него на амулете. Карта, бьюсь об заклад, не самая дешевая вещь в этих местах. Я уже не говорю о качестве ее исполнения. Очень дорогая вещь. У обычного крестьянина? Очень сомневаюсь. Покосился на старика и отложил это в память. Потом подумаем. Мир, в который я попал, как муха в варенье, оказался королевством. И называлось оно Аспиранор. Правил этими землями король Геральт Третий. Территория королевства лежала на пяти островах. Самый большой находился на севере. А то место на побережье, где я очнулся, называлось залив Зуннагер. На юге и юго-востоке еще четыре острова, где младшие братья короля занимали посты младших правителей. Должность называлась виор нор Кроме них были еще и мелкие правители земель, вроде понятных нам баронов – Норры. Кроме светской власти есть еще и духовная – Власть ее незрима, но вполне ощутима, особенно в больших городах и при дворе. Это наставники и советники, жрецы и жрицы местных богов. Кроме жрецов, есть простые служители, проповедники и странствующие монахи. Монахов здесь называют дюнг. Они бродят по миру и живут на подаянии. Один из таких бродяг мне и встретился на побережье. Кстати, дюнки – не только монахи, это еще и местные врачи, целители. Итак, местные жители поклоняются четырем богам – бог моря – Хаббе, богиня солнца – Иллис, бог земли – лерон богиня воздуха – Даггри, и все эти местные боги равны между собой. Ведь именно их божественное соединение и позволяет существовать этому миру. Они наблюдают за людьми с вершин горных отрогов, лежащих далеко на севере. Боги живут там, где солнце никогда не покидает небо. И мир будет жить лишь в том случае, если люди будут уважать друг друга. «Так завещали боги», — закончил старик. «Ваши боги умнее наших», — сказал я. Люди не всегда поступают так, как они советуют. И в этом ты прав. И все бы ничего в этой истории, этой красивой легенде о четырех богах и холодных северных землях, если бы не спускались с небес черные рыцари с изображениями псов на своих черных доспехах. Рыцари черных псов. «Почему ты меня не убил?» — сменил тему я. «Когда я пришел на твою землю, «Ведь мог это сделать? Я был слабее щенка. «Тебя?» — искренне удивился старик. «Зачем? Ведь тогда придут твои братья и изведут весь мой род. Всех до одного. Лучше погибнуть одному, чем всем». «Братья?» — хмыкнул я. «Знай бы, где они бродят, эти братики, раздери их, дьявол!» «Вы приходите вслед за огненным драконом», начал рассказывать старик. Он немного растягивал слова, словно тянул суровую песню, которую слышал от своих далеких предков. «Огненный дракон?» «Да, так бывает всегда перед вашим появлением. Два года тому назад по небу пролетел огненный дракон, отец земных драконов. Это значит, что его дети — владеющие этим миром, ослабли и не справляются. Его дети? Драконы. У вас что, и драконы есть? Конечно. Разве в твоем мире их нет? Пожалуй... Я хмыкнул и вспомнил несколько персонажей. Пожалуй, что есть. Драконы есть везде, спокойно кивнул старик. Но в нашем мире их осталось немного. Значит, я из тех, кто помогает драконам? Можно сказать и так. Но драконы более милосердны, чем вы. Что? Даже так? Они более человечны, пояснил старик. Живя среди людей, они становятся добрее. Конечно, со временем они стареют и дряхлеют. «Разве они смертны?» «Да. Когда дракон становится старым, его должен убить молодой дракон. Тот, который займет его место. Но времена меняются». «Что изменилось?» «Люди», — сказал старик. «Изменились люди. Они стали заманивать драконов в ловушки и убивать». Зачем убивать старого дракона, если он практически безвреден? Не понял я. Чтобы напиться крови. Ведь кровь драконов обладает волшебным свойством. В малых дозах драгоценное лекарство. Всего несколько капель могут спасти смертельно раненого воина. Или облегчить страдания умирающего. Но только несколько капель. Если выпить драконьей крови из золотого кубка, то она обнажает самую главную сущность человека и усиливает ее до немыслимых пределов. И что бывает после этого? Как ты понимаешь, Серж, те, кто пьет эту кровь, это не самые добрые люди нашего мира. Они живут в подлости и лжи. Высвобождая истинную сущность, они превращаются в нечисть и приносят людям еще больше страданий и горя. «Что это за нечисть?» — спросил я. «Это оборотни и вампиры. Их много. Они многолики в своих образах и пороках. Они становятся бессмертными? Это и есть их главное желание. Ведь все остальное у них уже есть. Их можно убить? Против серебра нечисть бессильна». «Конечно!» — кивнул я. А что бывает потом? Когда этих тварей становится слишком много, то мир окутывает мгла. Она незрима, но высасывает из людей жизнь, как наши коварные северные туманы. Наступает эра беззакония и мерзости. Брат идет против брата, отцы продают маленьких дочерей в рабство. Сын может предать родителей, а мать отказаться от младенца. И вот тогда, как говорится в преданиях, по ночному небу пролетает огненный дракон. Он видит, что происходит с миром, и посылает вас. Нас? Приходят рыцари черных псов, и люди в страхе разбегаются, услышав перестук копыт черных коней и лай ваших ужасных псов. Вы устилаете свой путь кровью и слезами. Вы убиваете, чтобы забрать души людей. Зачем нам ваши души? Чтобы набраться сил перед решающей схваткой с нечистью. А потом? Потом будет великая битва между нечистью и вами. Когда она закончится, то на мир снизойдет покой, если вы победите. А если нет? Вы не можете проиграть, иначе мир опять погрузится во тьму. Вы обязаны победить. И если убьют первых, то за ними придут другие твои братья. И так будет всегда, пока в Аспиранноре не воцарится мир. Так гласит легенда. Час от часу не легче. А что делает король, когда приходят... Когда приходим мы... Ему не неинтересны ни вы, ни те, с кем вы сражаетесь. Он живет в своем мире. В его дворце есть специальные покои, где живет дракон. Он охраняет нашего короля и от людей, и от нечисти. Погоди, дед. Ты хочешь сказать, что мы убиваем людей ради того, чтобы набраться сил и спасти людей? Бред какой-то. Да. Поначалу вы слабы, и для того, чтобы обрести истинную силу, вам нужны души людей, иначе нельзя. Не бывает мира без жертв. Вы творите беззаконие ради закона. Беззаконие ради закона? Так написано на ваших счетах. Теперь ты понимаешь, почему мы так испугались, когда увидели тебя впервые? Догадываюсь. — Извини, старик, но я должен побыть один. Мне надо подумать. — Я поведал тебе все, что знал сам. Теперь я готов. — К чему? — не понял я. Потом сморщился. — Успокойся. Я уже сказал, что не собираюсь убивать, чтобы поглотить твою душу. Ни твою, ни твоей дочери. Если уж и придется кого-нибудь убить, то подберу другую кандидатуру. Какого-нибудь монаха, например. Все равно они только умеют, что жрать да пить.